Если Бог не существует как разум высший меня, тогда, несомненно, я не существую, но я только некая приходящая вещь, призрак, которого в вихре подняли из пыли, придали ему форму на мгновение, чтобы снова сбросить в ту же самую пыль без следа и цели. Точно так же и любовь. Если любовь не в Боге и не от Бога, то это только чувственная страсть» который люди употребляют как наркотик, чтобы этой малой бессмыслицей услаждать лишенную всякого смысла жизнь. 19. Бог есть любовь, и пребывающие в любви пребывают в Боге, и Бог в нем. Века человеческие поколения страстно ожидали услышать эти светоносные, живоносные слова – как ищут везде путеводную звезду, подобную Вифлеемской. А эти слова апостол сам услышал, прочувствовал и повторил в том виде, в каком принял их от своего Господа. Бог истины и любви есть единый и вечный Бог, который не соприкасается и не имеет ничего общего с богами лжи и ненависти. Этим откровением Христос сокрушил весь политеистический пантеон, в котором человеческая фантазия ставила добрых и злых богов на один уровень. Двадцатое. Нелегко понять, зачем Бог сотворил миры, прежде всего мир бестелесный, ангельский, а потом и физически телесный во главе с человеком. Если триединый Бог совершенен и самодостаточен для полноты жизни, любви и славы, зачем Он сотворил миры, низшие себя? Мы говорим «ниже себя», ибо никто не может сотворить что-либо равное себе, родить. Да, Бог-Отец родил сына равного себе, и человек рождает ребенка равного себе по бытию, и сущности. Церковь, и только Церковь, дает ответ от преизобилия любви своей в самом себе Бог сотворил все миры, видимые и невидимые, через Сына Своего Единородного, чтобы угодить Сыну Своему. Ради ли того, чтобы доставить удовольствие Сыну, или по некой необходимости? Мы так не говорим. Богу не нужно удовольствие. Его троечная любовь превосходит всякую радость и всякую сладость веселья, совершенной и самодостаточной, не имеет потребности ни в чем, ибо он все имеет в самом себе. Двадцать первое. В бескрайней любви к своему отцу Сын хотел угодить Ему, сотворив для Него как можно больше сыновей, а для себя братьей, низших себя, но по любви, приравненных к Нему через усыновление. И в Вечном Совете Отец и Дух Святой дали согласие Сыну на сотворение мира за любовь Сына. И так через Сына все стало быть, что стало быть, им же вся быша. А Сын Божий назван и Логосом Божиим или Словом Божиим, то есть образом Божиим. Да, божественная песнь, которая являет собой величество и славу, мудрость и любовь Божию, кому являет? Новосотворенным мирам. Двадцать второе. Взявши инициативу в деле творения, Сын принял на себя и ответственность за сотворение мира перед вечным советом и сверх того еще изъявил добровольное согласие принести себя в жертву, если и когда это будет необходимо, как кроткий и пречистый агнец, уготованный в жертву еще прежде создания мира. Итак, началась величайшая из всех эпопей, эпопей сотворения мира, его падение искупление, воскресение и обновление».